Сотрудники рименного отдела не сразу, конечно, но все-таки привыкли к тому, что жаркому роману между начальником и Брянцевой пришел конец, и не стоит больше совать ей служебные записки и заявления, все равно не понесет егорова на подпись. марь ванна Погорельцева утверждала, что нечеловеческая страсть, которую демонстрировали окружающим Юрий Николаевич и Римма, сразу указывала на то, что браку между ними не бывать. Что есть брак? Брак есть быт и будни, о которых, как замечено еще классиком отечественной литературы, разбиваются любовные лодки. А когда у такой лодки еще и столь сомнительный парус, как вся та же нечеловеческая страсть, она, конечно, заплывает далеко, но зато оттуда очень тяжело возвращаться, разве что вплавь и отдельно друг от друга. Римма пыталась утешать себя сомнительными сентенциями типа «хорошо, что это у меня все-таки было, потому что могло бы и не быть». И «никогда не стоит выбиваться из общей массы и покупать электрощетку, если можно купить ежедневник». Это она бубнила себе под нос, находясь на работе под началом Егорова. Почему-то ей даже в голову не пришло уволиться и начать новую жизнь с другим начальником. Она только теперь наконец поняла, почему они с Юрием Николаевичем до этой пресловутой щетки не замечали друг друга. На работе они практически не пересекались. В отгулы и увольнительные, на бланках которых Егоров должен был расписываться, Рима не ходила, потому что у нее не текли краны, не засорялся унитаз, не болели дети по причине отсутствия таковых, да и на здоровье она пока не жаловалась. Свои отчеты она передавала начальнику группы Горобцу. Горобец же ей их и возвращал с резолюцией Егорова. После 8 марта общих застолья не предполагалось до самого Дня Победы и следующего, прямо за ним, юбилея все того же Горобца. Таким образом, рима могла по несколько дней подряд вообще не видеться с Юрием, стол которого был отгорожен от рабочих мест, остальных сотрудников шкафом для папок с бумагами. В общем, Римма Брянцева приняла свою отставку у Егорова как должное, поскольку, как и Марья Ивановна, считала, что такое сумасшедшее счастье не могло долго длиться. Порадовала ее судьба, но ну и спасибо ей за это. Вечерами Римме, конечно, было тоскливо и хотелось плакать, но она не позволяла себе расслабляться и вспоминать. Она научилась абстрагироваться от выматывающих душ воспоминаний еще тогда, когда развелась с мужем. И будто в насмешку именно сейчас бывший муж вдруг опять появился на ее горизонте. Он практически вытащил ее из маршрутки, внутрь которой она собралась залезть, чтобы ехать с работы домой. «Гарик?» – удивилась она. «Какими судьбами?» «Я ждал тебя», – улыбнулся он. «Ждал? Зачем?» – еще больше удивилась Римма. «У тебя что-то случилось?» «Пожалуй, только давай куда-нибудь пройдем». «Куда?» ну хотя бы вон в плюшку кофе выпьем а рима хотела было отказаться поскольку незачем бередить старые раны когда новый кровоточит но заметила что прислонившись спиной к своей ауди за ней с гариком наблюдает егоров пришлось тут же перестроиться рима взяла бывшего мужа под руку и они бодро на говногу зашагали к плюшке Пусть гражданин-начальник видит, что она вовсе не упала духом после того, как он ее практически выставил вон, и что у нее в поклонниках очень даже интересные мужчины. Рима с трудом заставила себя не оборачиваться. Только тогда, когда за ними закрылась зеркальная дверь кафе, она посмотрела сквозь ее стекло на улицу. Ауди Егорова на стоянке уже не было. «И что же у тебя случилось?» Спросила рима и укусила за румяный теплый бачок огромную плюшку, обильно посыпанную пудрой. Гарик опустил вниз свои темно-карие глаза и помешал ложечкой в чашке. рима подсунула ему свой пакетик с сахаром, так как вспомнила, что бывший муж любит очень сладкий кофе. Гарик благодарно кивнул, надорвал пакетик, высыпал в чашку сахар и принялся тщательно его размешивать. «А теперь давай против часовой стрелки». Улыбнувшись, посоветовала ему Римма. Было совершенно очевидно, что Гарик изо всех сил тянет время. «Да, ты права, я зря тяну», – согласился он и отложил ложку, потом знакомым ей жестом обхватил пятерней подбородок, энергично потер его и продолжил. «Пожалуй, есть смысл сказать все сразу». «Скажи» кивнула Римма, отложила на тарелочку аппетитную плюшку и внимательно посмотрела ему в глаза. «В общем, так. Я предлагаю нам с тобой начать все сначала. Вот так, значит». Гарик схватил с блюдечка чашку и залпом выпил горячий кофе. рима на несколько минут застыла в полном столбняке, а потом спросила, с трудом подбирая слова. «Как же? С чего это? Мы уже столько лет...» да «Мы уже много лет в разводе», – перебил он ее. «И не виделись давно, но мы зря развелись, Римма. По глупости. Мы же любили друг друга». «Но теперь уж что?» «Теперь все то же самое. Я тебя давно не видел, а тут вдруг несколько раз встретился одним мужиком. Ты, конечно, на меня ноль внимания, а у меня внутри такое творилось. Понимаешь, я чувствовал, что готов убить его. Но Гарик...» «Да что Гарик?» «Девушка!» – гаркнул он официантке. «Будьте добры, еще кофе и этот, двойной сахар, пожалуйста!» «Я ведь осталась такой же!» «И отлично, рима Как выяснилось, я люблю тебя до сих пор! Именно такую, какой ты была! А ты? Неужели ты ничего ко мне не чувствуешь? Ты ведь тоже любила меня!» «Ведь из-за этой любви все и произошло! Разве не так?» рима кивнула. Гарик говорил правильно она любила его и даже изводила любовью но у меня по прежнему не может быть детей сказала она да шут с ними горячо воскликнул ее бывший муж то есть я конечно хотел бы ребенка но Римма. я люблю тебя и так понимаешь время это доказало она молчала после стольких лет жизни в рось странно было слушать о так и не погасшей любви ну что что ты скажешь мне на это торопил ее Гарик. «Я... я не знаю, как ответить. Ну, скажи что-нибудь. Дело в том, что...» Римма, будто споткнувшись, замолчала, а Гарик тут же закончил за нее. «Ты любишь другого, да? Того козла с усами? Он не козел. Козел, не козел. Какая разница? Это я так, от ревности. Любишь его, да? Люблю», — ответила Римма. «Только у нас с ним все кончено». «Кончено?» – переспросил Гарик, и лицо его осветилось счастливой улыбкой. Рима не могла сдержаться и улыбнулась тоже. Ее бывший муж всегда ослепительно улыбался, по-голливудски. Ей жаль было его огорчать, но пришлось. «Ты зря так обрадовался, Гарик», – сказала она. Он отмахнулся от этих ее слов, опять в один присест выпил чашку кофе и ответил. «Да я понимаю, что все не так просто, тебе нужно время». «Я подожду, Римма. Ты только сразу от меня не отказывайся. Нам ведь всегда хорошо было вдвоем». Гарик взял руку Риммы и поднес к губам. Она не отнимала ее и вглядывалась в лицо бывшего мужа. Гарик – хороший человек, интересный мужчина. Она всегда сожалела о том, что между ними все так глупо закончилось. И сожалела вплоть до того момента, пока Юрий Николаевич Егоров не увез ее с работы на своей «Ауди». Римма выдернула пальцы из ладони Гарика и сказала, «Я ничего не могу тебе обещать, по крайней мере, сейчас». «Хорошо, хорошо, я не тороплю тебя. Сказал же, что подожду, сколько надо, но...» «Что но? Но если ты хочешь забыть того, а ты хочешь его забыть?» «Хочу, Гарик. Тогда, мне кажется, долго тянуть не стоит и... и... И нужно начать жить со мной или хотя бы встречаться». «Я подумаю», – сказала Римма и поднялась из-за стола. Ей уже не хотелось доедать булочку. Ей хотелось остаться одной и поразмышлять над словами Гарика. Бывший муж поднялся за ней следом, но она остановила его. «Не провожай. Я подумаю над твоим предложением. Честное слово. Я позвоню тебе?» «Звони. Телефон тот же». Дома, забравшись с ногами в кресло, Римма начала обдумывать то, что с ней последнее время происходило. До сегодняшней встречи с бывшим мужем она запрещала себе анализировать ситуацию и особенно вспоминать отвратительный ресторан «Дельфин». Сейчас же она изо всех сил пыталась вспомнить Жору Геворкиана и не могла. Она помнила, как с ней танцевал липкий именинник Аркадий и самым бесцеремонным образом прижимал ее к себе и лез чуть ли не под платье. Неужели со стороны казалось, что это она к нему пристает? Еще она помнит приятного брюнета с седыми прядями на висках. Он очень интеллигентно предлагал ей встретиться в другой обстановке и самым достойным образом принял ее решительный отказ. А что же было потом? Потом она танцевала с Юрой и еще с двумя его друзьями. А дальше? Что было после того, как они съели горячее, какую-то удивительно вкусную рыбу, она совершенно не помнит ни че Тогда, наверное, неудивительно, что она не помнит и Геваркяна. Если она действительно вела себя так, как рассказывает Юра, то вполне можно представить, как ему было за нее стыдно. У Егорова ведь нет причин сочинять, наговаривать на нее. Или есть. В конце концов, он мог бы открытым текстом сказать, что разочаровался в ней. Для этого незачем было и в ресторан ее водить. А как бы поступила она, Римма, если бы непотребно напился Егоров? Неужели скривила бы губки и выставила его за дверь? Нет, она не смогла бы. Любовь на то и любовь, чтобы прощать особенно ненамеренные проступки. Не значит ли все это, что Юра ее не любил? Римма сморщилась и сжала руками виски. Нет, нет и нет. Он любил ее, любил. Человек не может так притворяться. Да и какой смысл в лицедействии? Юра ведь даже к матери стал ходить реже, чем раньше, потому что никак не мог оторваться от нее, Риммы. Даже на работе Егоров часто выходил из своего закутка, чтобы лишний раз взглянуть на нее, дотронуться до ее плеча. Помнится, Мария Ивана вечно иронизировала на этот счет. И что теперь? Неужели все закончилось, как только она единственный раз оступилась? И как с ней такое могло произойти? И почему Жорик Геворкян плел какие-то странности о ее склонности к алкоголю? А, -а, а тут, наверное, другое. Дело, скорее всего, не в том, что она выпила лишнего и отключилась. Бабник Геворкян, наверное, запамятовал, что Рима и в институте не падала в его объятия. В его воспоминаниях с течением времени их учебное заведение, видимо, трансформировалось в собственный гарем с техническим уклоном, где рима была одной из наложниц. А у Егорова женская неверность – пунктик. Он рассказывал риме из-за чего развелся с женой. Но ведь нет смысла идти к нему и доказывать, что у нее и было-то всего три мужчины в жизни. Бывший муж, он Юра и еще один человек. То есть сначала, конечно, тот человек – ошибка, глупость, беда. Даже если она все это расскажет Юре, разве что-нибудь переменится – Никому ничего доказать невозможно. А что касается бывшего мужа Гарика, то у них, скорее всего, ничего не получится. У нее вообще ни с кем ничего не получится. Она, Римма, любит Егорова. Она не станет впадать в истерику от того, что он ее оставил. Она не будет даже травиться, вешаться или бросаться из окна. Она будет жить, как жила раньше. В конце концов, у нее есть отличные, проверенные временем подруги, родственники, маленькая племянница Санька, дочка брата. Она, Римма, многим нужна, и ей нужны многие, а вовсе не один лишь Егоров. На следующий день Гарик опять ждал Римму на остановке маршрутных такси у Петра спецмонтажа. «Не стал звонить, потому что ты могла отказаться со мной встретиться», сказал он, усаживаясь вместе с ней в маршрутку. «Я и отказалась бы», кивнула Римма, Она специально не стала искать глазами машину Егорова, хотя ей очень хотелось покрутить головой. А смысл? Мне кажется, что встречаться нам с тобой еще бессмысленнее. Брось! В тесной маршрутке Гарик придвинулся к риме как можно ближе и шепнул в ухо. Я помогу тебе забыть его. рима болезненно дернулась и задела локтем рядом сидящую женщину с крошечной собачонкой на руках. Собачонка залилась неожиданно громким лаем, и водитель, повернувшись к пассажирам, раздраженно крикнул. «Сейчас высажу всех к ядрене фене. То у них плееры, то пиво, то шавки всякие. Совсем охренели!» Женщина зажала рукой пасть своей собачки, и та, тут же угомонившись, разлеглась у нее на руках и даже попыталась устроить тоненькую лапку на римином локте. Ее хозяйка тут же торопливо извинилась, устроила свою питомицу по-другому, а рима подумала о том, что, может быть, имеет смысл завести собаку или хотя бы хомячка. Когда они с Гариком вошли в квартиру, рима сказала, «У меня только пельмени». «Ну и что?» – тут же отозвался он. «Я не за жратвой к тебе пришел». Римма хотела спросить, а зачем? Не спросила, но бывшему мужу, видимо, хотелось говорить именно на эту тему повесив на одни плечики обе куртки и свою и Римину, он сказал я никак не мог заснуть сегодня она опять не стала спрашивать от чего он не спал и гарик вынужден был добавить к только что сказанному простому предложению придаточной причины я никак не мог заснуть сегодня потому что все время думал о нас с тобой рима не отвечая хотела пройти в кухню к пельменям, но он взяв ее за плечи прижал к стене коридора И продолжил. Я люблю тебя, Римма. Мне кажется, даже больше, чем тогда, в юности. Ты стала такая. Он провел рукой по ее щеке. Я бы сказал, манящая, влекуще Сейчас это, по-моему, называется сексапильностью. Римма попыталась отбросить его руку, но он схватил ее за запястье, поцеловал в ладонь и попросил. Ну, обними же меня. Что тебе стоит? Нет, я начала она. «Люблю другого», – за нее закончил он. «Ты это хочешь сказать, да?» Она молчала, и он опять вынужден был говорить. «Но если у тебя там ничего не получается, то почему бы нам? А вдруг получится?» Гарик приблизил свое лицо к Риминому. Оно, его лицо, было таким знакомым, таким родным, и Римма, не выдержав, разрыдалась, хотя давала себе слово «не делать этого». Гарик прижал ее к себе, гладил по волосам, беспорядочно целовал в мокрые щеки и твердил вечные и единственно нужные в таких случаях слова. «Ну ничего, все пройдет, все будет хорошо, вот увидишь». И Риме показалось, что она вернулась в прошлое, а может быть и вовсе никогда не расставалась с мужем, и что все, конечно же, у нее будет хорошо, поскольку не может быть плохо, когда рядом такой любящий человек. «Да». Они с ним ошибались, уходили к другим, но, видимо, судьбой предназначены только друг для друга. Она слышит, как у Гарика чистит сердце, чувствует, как подрагивают руки. Он любит ее. Ну что ей еще надо от жизни? Римма заливисто всхлипнула и прижалась к бывшему мужу всем телом. Она постарается забыть Егорова. Она будет любить Гарика так, как сможет, и у них действительно все будет хорошо». Они станут брать к себе в гости двухлетнюю Саньку, и Гарику будет радостно от того, что в их доме резвится ребенок. В эту ночь Рима заснула на плече своего бывшего мужа, который, очевидно, останется ее мужем на все отпущенное ей время. Гарик теперь почти каждый день ждал Римму на остановке маршрутных такси. Боковым зрением она видела, что очень часто Егоров провожает их глазами, прислонившись спиной к боку своей черной ауди. Римма не отваживалась взглянуть ему в лицо, а потому не могла даже представить, каково его выражение. Зато она наконец-то поняла, что с работы надо увольняться как можно быстрее, если она хочет обрести хоть какое-то спокойствие. Гарик ей это тоже активно советовал. Еще он советовал, уволившись, не устраиваться работать вообще. Несколько лет назад он ушел из муниципальной юридической консультации и, занимаясь частной практикой, зарабатывает очень неплохие деньги. За то время, что они не виделись с Риммой, он купил даже небольшой, в три комнаты загородный домик, дел по благоустройству которого было не в проворот. Когда она подала заявление об уходе на подпись Егорова, посмотреть ему в лицо ей все-таки пришлось – Она нашла его уставшим и похудевшим. Лоб перечеркивала незнакомая поперечная морщина. Риме не хотелось, чтобы он о чем-нибудь ее спрашивал, и он не спросил. Молча поставил свою подпись на заявление и сказал, глядя мимо нее, «Сейчас можно не отрабатывать две недели, а можно и отработать, если надо. В общем, как хотите, по вашему усмотрению». рима отрабатывать не стала. Необычно рано, выйдя из петроспецмонтажа, она, что называется, нога за ногу, побрела домой, попутно заходя в магазины, даже не столько за покупками, сколько для того, чтобы отвлечься от печальных мыслей. Ей казалось, что настоящая жизнь, ради которой стоило рождаться на свет, закончилась. Она больше никогда не увидит Юру, а потому будет просто доживать положенный ей срок. Теоретически этот срок должен быть довольно приличным, но, может, ответственное за ее жизнь лицо сжалится над ней и никчемное существование закончится несколько раньше. Когда магазины ей осточертели, рима купила билет на какой-то фильм и честно отсидела все время, пока две бандитские группировки методично уничтожали друг друга. Подойдя из-за этого к собственному дому почти в то же самое время, в какое она возвращалась с работы, Римма увидела на лавочке у подъезда Аркадия, друга Егорова, в день рождения которого с ней случилась самая трагическая история в ее жизни. При виде его холеного полного лица ее захлестнула такая горячая волна стыда, что на глаза даже навернулись слезы. Не без труда проглотив их и ухватившись обеими руками за ручки тяжелого пакета с продуктами, она остановилась перед ним и вопросительно заглянула в глаза – Аркадий поднялся со скамейки и улыбнулся темными шоколадными губами. «Здравствуйте, Римма! А я жду вас!» – весело сказал он. «Зачем?» – просипела она вмиг голосом. «Поговорить надо!» Аркадий попытался взять у нее из рук пакет, но она не дала, резко рванув его на себя. Одна ручка оторвалась, и им под ноги выпал пакет молока. Пакет лопнул и окатил щегольские серые брюки Егоровского друга веером жирных белых брызг. «Какой ужас!» – выдохнула Римма. Аркадий, продолжая улыбаться, сказал, «Ну вот, теперь вам придется пригласить меня к себе, чтобы я мог привести в порядок брюки. Не идти же мне в эдаком виде по улицам северной столицы нашей Родины. Надеюсь, вы не возражаете?» И он все-таки взял у нее из рук пакет. Рима конечно, возражала, но брюки действительно выглядели жалко, и вина за это безобразие целиком и полностью лежала на ней. Ничего не ответив, она подняла двумя пальцами мокрый молочный пакет, выбросила его в урну, а потом в кручине застыла перед белой лужей. «Надеюсь, вы не собираетесь отмывать утрамбованный снег?» – спросил Аркадий. Римма не собиралась, но молока было жалко, потому что она обещала напечь Гарику блинов. Тяжело вздохнув, она пошла к подъезду. Аркадий отправился за ней. «С вашего позволения, я сначала замою брюки, а потом мы поговорим», – предложил он, когда злополучный пакет с продуктами наконец угнездился на кухонном стуле. Римма, опять не произнеся ни слова, принесла из ванной махровый темно-зеленый купальный халат и протянула его Аркадию. «Вот, наденьте, он длинный и безразмерный, а я приведу ваши брюки в порядок». «Да не надо, я как-нибудь сам». «Бросьте», – махнула рукой Римма. «У меня лучше получится». «Ну, как скажете», – смущенно согласился он. Римма пошла в комнату, бросив ему через плечо. «Позовете, когда переоденетесь». Она подошла к окну и невидящими глазами уставилась в серое питерское небо. «Зачем он пришел?» «Неужели поговорить с ней?» – его просил Юра. «Нет, Егоров не мог вместо себя прислать приятеля. Он должен понимать, что никто третий не может вмешиваться в их отношения. Тогда что этому Аркадию надо?» «Римма, я готов!» – донеслось из кухни. Аркадий стоял возле стола в носках и в ее зеленом халате, из ворота которого выглядывал кусочек белой футболки. Рядом на стуле висела кожаная куртка, а поверх нее темно-синий джемпер. «Вот, брюки!» – неловко произнес он, что хоть как-то примирила ее с его домашним и даже каким-то интимным видом. Римма застирала заляпанным молоком не из брюк и, не отжимая, чтобы не помять их, повесила на веревку. Когда стечет вода, она посушит их утюгом, а потом, как следует, отпарит. «Ну, и зачем же вы пришли?» спросила она, когда вернулась на кухню. Аркадий встал со стула, на котором сидел, и галантно подвинул его ей. Римма села. Он опустился на соседней, окинул ее, как ей показалось, нескромным взглядом и сказал, «Вы мне понравились, Римма». Она тут же вскочила со стула, но он усадил ее обратно и довольно раздраженно произнес, «Да не дергайтесь вы, я же не могу уйти отсюда без брюк, а потому...» выслушайте». рима с обреченным видом уставилась в пол, а он продолжал. «Да, понравились. Как только я вас увидел, сразу понял, это моя женщина». рима опять нервно дернулась, и он еще раздраженнее сказал. «Прошу вас, послушайте, честное слово, мне эти слова тоже не так уж легко даются, особенно, когда я в таком виде». И он махнул полой халата. Может быть, я даже как-то не очень прилично вел себя там, в ресторане. Дело в том, что я был здорово под шофе. Мне еще и на работе пришлось выпить за собственное здоровье. А когда вы пришли, я вообще сошел с катушек. Но никогда не позволил бы себе к вам прийти со своими чувствами, если бы он надолго замолчал и Риме пришлось спросить. Если бы что? Если бы не узнал, что вы... Ну, словом, что вы с Юркой больше не встречаетесь. Римме почему-то вдруг стало холодно. Она встала со стула и, зябко передернув плечами, обхватила себя за плечи. — Мои отношения с Егоровым вас не касаются, — сказала она. — Согласен, — кивнул Аркадий. — Если бы они у вас с ним были, то меня не касались бы, а уж раз их нет... — Послушайте, — вдруг улыбнулась Римма. — А вас не смущает, что я алкоголичка и еще того, слаба и по другой части. То есть, удивился Аркадий, ну как же, я же на вашем дне рождения непристойно напилась и к мужчинам приставала. Разве нет? Он покачал головой. Я, знаете ли, сам в конце концов так наклюкался, из-за вас, между прочим, потому что Юрику завидовал самой черной завистью. В общем, я очень плохо помню, чем этот идиотский день рождения закончился. Вот какое дело. А откуда вы взяли мой адрес? Почему-то испугалась Римма. Неужели Егоров дал? Нет, ну что вы, в питерской компьютерной базе данных нашел. Но ведь надо что-нибудь знать о человеке, чтобы найти. Мне кажется, кто-то в ресторане произносил вашу фамилию. Во всяком случае, я почему-то твердо знал, что вы – Брянцева, а имени и фамилии достаточно, чтобы найти и телефон, и адрес. Он прошелся по кухне и, остановившись рядом с ней, сказал. «Мы не о том, Римма. Давайте сходим вместе куда-нибудь, а? Может быть, я смогу вам понравиться? Ну, не сразу. Я и не претендую, чтобы сразу». Она покачала головой. Он ей не мог понравиться, в принципе хотя бы даже потому, что имел непосредственное отношение к Егорову. Юру она не хотела видеть больше никогда. «Вы не спешите отказываться, это же всегда можно сделать. Ну что вам стоит сходить со мной, скажем, в театр или куда вы хотите?» Видимо, от того, что Римма была слишком близко, он схватил ее за плечи руками и попытался поцеловать. Она селилась вырваться, но объятия его были железными. Он впился губами, ей в шею. «Это непорядочно!» – выкрикнула она. «Вы в моем доме и позволяете себе!» Он опустил руки, и она чуть не упала. Аркадию пришлось опять схватить ее за плечи, и в этот момент раздался звонок в дверь. «Вот!» – провозгласила довольная Римма. «Это мой, ну, в общем, практически муж. Он вас сейчас выбросит отсюда!» «Вы ко мне и дорогу забудете!» Она сдула с лица, упавшую на него впрядь, и даже не поправив выбившуюся из-под джинсов блузку, побежала открывать. Ей и в голову не пришло, что она подозрительно выглядит, а чужой мужчина на кухне, в ее собственном купальном халате, более чем странен. Римма широким жестом распахнула дверь, намереваясь тут же начать жаловаться на взбесившегося Аркадия. На пороге стоял Юрий Николаевич Егоров, ее начальник и самый любимый человек. Она прижалась к стене, а Егоров вошел в квартиру, и дверь за ним захлопнулась. Римма смотрела на него во все глаза, не зная, что сказать и о чем спросить. «Я, Римма, не могу», – начал он. «Совершенно без тебя не могу. Я видел тебя с одним мужчиной много раз. Если бы с разными, то это было бы не так. А с тобой...» все время один. Он кто? Римма не могла отвечать. Она вообще лишилась дара речи, потому что никак не ожидала, что Юра может вдруг к ней прийти, и ему пришлось продолжать самому. «Римма, я люблю тебя. Ты и прости, может, это и не надо говорить, но я, наверное, был неправ, когда поверил этому армянину в ресторане. Разве можно верить кому-то постороннему, если любовь, а, Римма?» «Анна?» сжавшись в комок возле стенки, все так же была не в силах ему ответить. Она совершенно не рассчитывала на то, что их отношения могут вдруг возобновиться. Она отрезала от себя Егорова. Он уже был ее прошлым, невероятно счастливым, но безвозвратным. — А ты, — продолжал Юрий, — неужели ты больше не любишь меня? Ведь все было так. Да скажи же хоть что-нибудь, Римма. И когда она уже хотела броситься ему на грудь, Из кухни вышел Аркадий в носках и в купальном халате, из-за ворота которого уже не видна была футболка, а потому казалось, что халат надет на голое тело. «Юрка?» – удивленно и довольно сипло спросил Аркадий. «Аркашка!» – еще более севшим голосом протянул Егоров. «Что ты тут делаешь? Впрочем, не надо. И так ясно». Юрий, растерянно покачивая головой, рассматривал голые ноги своего приятеля, сбившуюся Римми на прическу, размазанную помаду и кое-как запихнутую в джинсы блузку. Потом он приложил к груди обе руки и, запинаясь, сказал, «Вы это, вы простите, я помешал. Ты молодец, Аркашка, далеко пойдешь. Впрочем, я всегда это знал». Рима очнувшись, наконец, могла бы что-то сказать, Но Егорова уже и след простыл. Полина Хижняк, разложив перед собой отчеты своих сотрудников, решила еще раз внимательно перечитать их. Может быть, она все-таки ошиблась и паниковать не стоит? У нее голова настолько занята своими проблемами, что везде мерещатся роковые совпадения. Так, вот отчет на заказ Егоровой Ларисы Ивановны. Ее муж Егоров Юрий Николаевич живет на улице в квартире некой Анны Михайловны Параниной вместе с Брянцевой римой Геннадьевной. Предпринятые действия. Ресторан «Дельфин», однокурсник Георгий Геворкиан. Так, дальше можно пока не читать. Теперь ее собственный заказ. Моретин Игорь Всеволодович живет на улице Восстания с Брянцевой римой Геннадьевной. Нет, бред какой-то. Не могут же и Игорь, и этот неверный муж Егоров жить с одной и той же женщиной. Или они разные? На разных ведь улицах живут. Хотя квартира на Гоголя не брянцевой, а какой-то пораненной. И, конечно, не зря такое совпадение имен отчеств. Да и имя Римма нынче очень редко встречается. Скорее всего, это одна и та же женщина. «Как вы это объясните?» – спросила она, вызванного в ее кабинет исполнительного директора Сергея Матвеева и положила перед ним два отчета. Матвеев внимательно перечитал их и, почесав по-модному небритый подбородок, ответил «Сейчас объясню. Тут такое дело. Значит, в результате действий нашего агентства этот аморал Егоров Ю.Н. от Брянцевой Р.Г. отвалил. Живет один в квартире этой, как ее» он еще раз заглянул в отчет. «Пораненый А.М.» «Пораненый?» – переспросила Полина. «Не путаешь?» Матвеев еще раз посмотрел в свои бумаги, покачал головой и ответил. «Ну да, пораненый Анна Михайловна, но она уже старая тетка, вроде как домработница Егоровской семьи. Так что Егорова Л.И. вполне уже может забирать своего бывшего мужика, пока он еще тепленький и снова ничейный. Остальное, Полина Борисовна, будет зависеть уже только от нее, а мы, как говорится, умываем руки. А это... Полина нетерпеливо ткнула пальцем в другой отчет. А это дело еще в работе. Понимаете, какое дурацкое совпадение вышло? Оказывается, Маритин и в как раз и подвалил к освободившейся в результате нашей неутомимой деятельности Брянцевой РГ. «Это я прочитала, грамотно рявкнула Полина – А что я скажу второй заказчице, что мы специально освобождаем места, куда мужики могут ходить налево? Ну, не надо передергивать, Полина Борисовна. Я же сказал, что дело еще в работе. На наше счастье, к этой Брянцевой мужичье так и липнет. Уже произошел конфликт между Брянцевой, Маретиным и неким Дубовицким Аркадием Денисовичем. Если он не приведет к нужному нам результату, то Брянцеву придется опять брать в разработку. Можно опять провернуть вариант с Геворкяном или поискать еще кого-нибудь. В общем, будем думать, Полина. Вот идите, Сергей, и думайте. И помните, время – деньги. Матвеев кивнул и вышел из кабинета генерального директора агентства нестандартных решений, стандартных ситуаций АГНРС. Полина уронила голову на руки и с трудом удержалась от рыданий. Конечно, то, что произошло, всего лишь совпадение, но какое отвратительно. Получается, что она сама себе вырыла яму. Если бы этот Егоров не бросил Брянцеву, Игорь Моретин не смог бы поселиться у нее в квартире. Брянцева любила бы своего Егорова, а Моретину пришлось бы продолжать жить с ней, с Полиной. Хорошо, что она никогда не афишировала свои личные отношения, а потому смогла подать заявление в собственное агентство от лица своей приятельницы Брусницыной Екатерины, от которой якобы и ушел к Брянцевой Игорь Всеволодович Моретин. Конечно, можно бы навести справки у пораненной Анны Михайловны, но пока что-то не хочется. Да, она попытается справиться самостоятельно. И так уже куча народу вовлечена в решение ее собственной проблемы. Полинина агентство не зря ело свой хлеб. Оно удовлетворяло до 90% поступающих заявлений. Безусловно, ее ребята постараются на славу и от Брянцевой Игорька откинет, как и предыдущего ее поклонника Егорова. Но вернется ли он к Полине – вот в чем вопрос. Или, как только что сказал Матвеев, все уже будет зависеть лишь от нее самой. Но что она может еще сделать? Она и так окружила Моретина сумасшедшей любовью почти пять лет. Полина положила перед собой три фотографии, которые отколола от отчетов. Вот они – Римма Брянцева, Юрий Егоров и Игорь Моретин. Ну и что это Римма? Ничего особенного. Блондинка, но не из ослепительных. Глаза, конечно, неплохие, глубокие и трогательные. Да, приходится быть честной с собой – В эту женщину можно влюбиться за одни только глаза. А что же Егоров? Тоже ничего, мужичок, интеллигентный, усы ему идут. Но Игорь, конечно, выглядит значительно сексапильнее. Яркий, черноглазый и черноволосый. Хотя и с этим Егоровым она, Полина, тоже, пожалуй, могла бы. Что-то в нем такое есть. Не зря эта красотка, его жена Лариса, вертелась тут перед Полиной, как на раскаленной сковородке. Золотые горы сулила, если бывший муж бросит любовницу и вернется к ней. Но это поначалу, когда агентство только-только было образовано. Они с дуру обещали клиентам возвращение мужей и жен. Теперь они ученые и в договоре пишут другое – пресечение внебрачной связи. Они связь пресекут, уж будьте уверены, а в лоно семьи, уважаемые клиенты, сами возвращайте свои загулявшие половины. Сашка Лукашин, с которым Полина организовала это агентство, из него ушел пару лет назад, назвав собственное детище аморальным предприятием. Но она так не считала и не считает до сих пор. Насильно в их Агенерес клиентов никто не тащит. Более того, они сохраняют семьи, которые могли бы разрушиться из-за мимолетного увлечения. Вот сейчас они, например, работают над сохранением ячейки общества, то семьи гражданина Егорова Ю.Н. А началось все с их с Сашкой Лукашиным, старого знакомого Володьки Горбачева. Однажды утром, после мальчишника в каком-то кабаке, горбачёв проснулся в постели с незнакомой мадам самого непрезентабельного вида. Эта мадам была явно разового использования, а потому никогда не пригодилась бы горбачёву далее. Вследствие этого ребром встал вопрос, как оправдаться перед женой, которая наверняка находится в коматозном состоянии, поскольку не нашла своего Володьку ни в одном вытрезвителе, ни в одной больнице или даже морге, не говоря уже о квартирах его друзей. Желая помочь Горбачеву, Полина в красках расписала Лукашину, как однажды избавилась от досадливого поклонника Стасика Мяса и предложила придумать для Володьки какое-нибудь правдоподобное алиби со свидетелями. Лукашин воодушевился, и они с Полиной часа за полтора, сильно увлекшись процессом, сочинили такую невероятную историю, что потом вынуждены были заняться самой настоящей постановкой высокохудожественного шоу, чтобы Володькина жена перестала сомневаться в правдивости эдакой бредятины. Суть бредятины заключалась в том, что якобы за соседним столиком ресторана, в котором гулял с дружбанами Володька, ужинал со своей дамой кореец, член представительства компании сотовых телефонов Самсунг в Санкт-Петербурге. Этот самый кореец, будто бы разгорячившись русской водочкой, как раз танцевал со своей желтокожей возлюбленной, когда русские же золотые ручки очистили карманы оставшегося без всякого надзора на спинке ресторанного стула корейского черного пиджачка. Кореянка будто бы в обморок, самсунговец, скупые мужские слезы. Потому как у него в пиджачке находились и документы, и электронные ключи от нескольких сейфов, и билет на самолет в родную Корею, и кредитные карточки, и живые рубли и доллары, не говоря уже о родных корейских деньгах. Ни Полина, ни Лукашин никак не могли вспомнить, как они называются. И паре тройки сотовых телефонов фирмы samsung И вот целую ночь Володька Горбачев в одиночку, поскольку все сотоварищи неприлично перепились и не вязали лыка, вызывал родную питерскую милицию, выступал в качестве свидетеля на стороне облапошенного корейца, на своей кровной отвозил его в отель, доказывал служащим, что это именно тот самый кореец, который у них проживает, а потом пил у него в номере горькую, чтобы тому не так тоскливо было дожидаться результатов сыскных мероприятий. Жена Володьки, как любая тертая россиянка, даже и не подумала поверить этим россказням и собиралась навсегда уехать к маме, когда к ним в гости заявился тот самый спасенный кореец во избежание повторения инцидента уже с двумя телохранителями по бокам. Господин Ким на глазах у изумленной жены принес Горбачеву свою благодарность устно, на ломаном русском, а также вещественно, в виде мобильного телефона фирмы samsung который в то время еще не так часто встречались у рядовых петербуржцев. Растроганная корейской галантностью, Володькина жена после ухода делегации даже не подумала посмотреть в окно. Если бы она это сделала, то увидела бы, что господин Ким не только не сел представительскую иномарку, а по-русски попрощался со своими охранниками за руки и пошел в отель на своих двоих. Это, в общем-то, было неудивительно, потому что роль самсунговца довольно талантливо сыграл приятель Лукашина, навсегда обрусевший киргиз, который не только прекрасно говорил на великом и могучем, но и не знал родного киргизского и даже звался по-русски Петр Иванов. А мобильный телефон фирмы Самсунг Володьке пришлось срочно потерять, потому что он был собственностью Лукашина, который вовсе не желал с ним расставаться. После этого представления, достойного премии овация, Сашка Лукашин и предложил организовать агентство по манипуляции, обстоятельствами и управлению реальностью сначала в качестве прикола, а потом – когда заказчики вдруг повалили валом уже на полном серьезе с официальной юридической регистрацией, оказавшегося весьма прибыльным бизнесом. На первых порах они с Полиной только сочиняли оправдательные истории для загулявших на стороне мужей и жен, но потом, вспомнив собственный успех у жены Володьки Горбачева, занялись и постановочными мероприятиями, за которые клиентам приходилось платить значительно дороже. Если какому-нибудь мужичку Приходила в голову идея провести пару деньков с любовницей, примеру, в престольном граде Москве. Ему был прямой смысл обратиться в агентство Полины и Лукашина. В указанное в договоре время они присылали ему по почте официальное приглашение на выездной семинар, соответствующий его профессиональной деятельности. Несколько дороже обходилось приглашение с приложенными железнодорожными билетами, которые покупало агентство, а оплачивал сам мужичок, из собственных заначек. И еще дороже, если клиенту хотелось, чтобы приглашение на семинар было вручено его жене, которая должна была при его получении еще и расписаться в фирменном бланке. Если клиент, который зависал на квартире любовницы в двух шагах от дома, желал, чтобы жена считала его уехавшим в командировку, к примеру, в Магадан, то пока он предавался плотским утехам, Агентство готовило ему магаданские сувениры и компьютерные фотки на фоне главных северных достопримечательностей, а также использованный обратный билет из этого славного края. Обращались в агентство, которое все тот же Лукашин придумал назвать Агенересом не только мужчины, но и женщины. Все приглашения, повестки из суда и военкомата, справки из вытрезвителя, женской консультации и прочие документы были у них подлинными, а потому не дешевыми. Набирая обороты, агентство оснащалось современной техникой и увеличивало ряды своих штатных сотрудников. Появилась даже специальная должность – алибист, то есть специалист по сочинению алиби для неверных супругов. Комплекс услуг который Агенерес предлагала клиентам, тоже постепенно расширялся. Например, были введены разного рода услуги по созданию определенного имиджа. Кому-то хотелось блестяще отбить нападение хулиганов, кому-то хотелось блестяще отбить нападение хулиганов, кому-то остановить сквернослово в общественном транспорте. Другие мечтали о том, чтобы начальству приходили факсы, которых их сотрудника, являющегося высочайшим специалистом в своей области, приглашали на работу предприятия схожего профиля. Ни Сашка, ни Полина поначалу не могли даже представить, сколь велики и разнообразны амбициозные фантазии граждан Санкт-Петербурга. Кроме создания алиби для неверных супругов, им приходилось сочинять легенды и для начальства, коллег по работе, преподавателей и профессоров институтов и даже для участковых терапевтов, если клиент вдруг просрочил больничный лист и не явился на прием в означенный день. Супруга Егорова Юрия Николаевича выбрала из ассортимента Агенереса услугу по пресечению внебрачной связи. Суть всей услуги состояла в том, что агентство бралось опорочить в глазах неверных супругов, их возлюбленных, до такой степени, чтобы связь распалась. Услуга была дорогая, потому что требовала, во-первых, проведения сыскных мероприятий по установлению былых и настоящих связей и контактов, а во-вторых, требовала привлечения профессиональных актеров. Сашка Лукашин как раз и сломался на этой услуге. Агентство пресекло, согласно прескуранту, связь одного из преподавателей Питерского университета с собственной студенткой – после чего вышеозначенная студентка бросилась в Неву прямо с дворцового моста. Девушку спасли, но препод к ней не вернулся по причине ее склонности к истерии и суициду. Таким образом, семья питерского преподавателя была спасена, но Агенерес лишился своего основателя и талантливейшего манипулятора обстоятельствами и людьми Александра Лукашина, который заявил в своем прощальном слове «поманипулировал», хорош. Как уже говорилось ранее, Полину никакие угрызыни совести не мучили. Судя по тому, что этот препод ни разу не навестил несчастную девушку в больнице, рано или поздно он ее все равно бросил бы, и она оказалась бы в водах Невы без всякой помощи со стороны агентства Агенерас. А поскольку без вмешательства агентства их связь растянулась бы во времени, на более продолжительный срок, Полне возможен был нервный срыв с непредсказуемым исходом у жены загулявшего преподавателя, и вместо одной попытки суицида могло быть целых две. Отпустив вдруг за совести вовшевшегося Сашку на все четыре, Полина Хижняк сама встала у руля агентсерса, но род своей деятельности особенно никому не афишировала. Игорь Моретин, например, считал, что она держит банальное брачное агентство и об истинных масштабах подоплек, проводимых ею мероприятий, даже не догадывался. Название агентства считал плодом необузданной фантазии Полины и в качестве юмора называл брачные узы петлей Агенереса. Конечно, Полине и в голову не могло прийти, что когда-нибудь придется обратиться к услугам собственного агентства и с нетерпением ждать результатов его деятельности. Она с трудом удерживала себя от того, чтобы сделать выговор своим сотрудникам за промедление, ленность и нерасторопность. Конечно же, они делают все возможное.